Отправься к судам быстролетным, ахейцев, вставку ставку неслышно войди к Агамемнону, сыну Атрея, И передай ему точно все то, что тебе поручаю. Длинноволосых охейцев вели ему с полным старанием К бою готовить. Скажи, он теперь наконец овладеет Широкоуличной троей. Об этом уж нет разногласий между бессмертных Олимп населяющих. Всех преклонила Гера своей мольбой. Над троянцами носит гибель. Так он сказал. И отправился сон по велению, услышав. Быстрым полетом достигнул ахейских судов быстроходных И к Агомемнону сыну Атрея направился, в ставке спал он, вокруг же него амбросический сон разливался. Стал у него в головах, уподобивший сыну Нилея Нестору, более всех Агамемном чтимому старцу. Образ, принявший такой, божественный сон ему молвил. Сын укротителя коней, отрея отважного спишь ты. Ночи во сне проводить подобает ли мужу совет? Судьбы народа в тебе, И подумать бы надо о многом. Слушай меня поскорее к тебе от завеса, я вестник. Даже вдали о тебе он печется И сердцем болеет. Длинноволосый хохейца велит он тебе со старанием к бою готовить. Узнай, ты теперь, наконец, овладеешь широкоуличной троей. Об этом уж нет разногласий между бессмертных, олимп населяющих. Всех умолила Гера. Нависла уже над троянцами гибель от Зевса. Все это в сердце своем удержи. Берегись, чтоб забвение не овладело тобою, Лишь сладостный сон удалится. Так он сказал и пропал, И оставил его сына В думах приятных о том, Чему не дано было сбиться. Думал, что в этот же день Завоюет он город Приама, глупый, Не знал он, какие дела замышляет Корнеон. Снова страдания и стоны в ужасных побоищах новых Зев собирался обрушить на трое сыновей и Сон отлетел, но еще разливался божественный голос в воздухе. Сел Агамемнон и в мягкий хитон облачился, Новый, прекрасный, и поверху плащ свой широкий набросил. После к могучим ногам подошвы, прекрасный видом, прочно приладил и меч, сребро-гвозный накинул на плечи. Взял и родительский скипетр из носа, не знающие в руки. По корабельному стану пошел он со скипетром этим. Эос, богиня, меж тем на Великий Олимп восходила, свет возвещая владыке Зевесу и прочим бессмертным. Вестникам, звонкоголосым, тогда приказала Гамемнон длинноволосых охейцев немедля созвать на собрание. Вестники с кличем пошли. Ахейцы сбирались быстро. Раньше того перед судном владыки пелосцев Нелида высокодушных старейшина Триту садил для совета. Всех их созвав, обратился он к ним с предложением разумным. Нынче друзья дорогие, Божественный сон мне явился среди врической ночи. Всех больше не Леву сыну Несту, видом и ростами, свойствами был он подобен. Стал у меня в головах, и такое мне слово промолвил Сыну кратителя коней, отрея отважного, спишь ты? Ночью во сне проводить подобает ли мужу совет? Судьбы народа в тебе.